Она создала ситуацию, требующую немедленного разрешения, Шон, сказала Сорка, когда они вошли в свои комнаты, пять соединенных друг с другом пещер, которые потребовалось лишь немного подправить, чтобы получилось удобное и уютное жилище. Она не одна, это группа из 47 молодых людей, которые мечтают о том, чтобы занять кратер. Может быть и больше, отозвался Шон, вешая куртку на крюк входа. Ты знал? Он пожал плечами и пригладил высохшие волосы. Это просто логический вывод. Такое рано или поздно должно было случиться. Возникла необходимость разделиться на группы, чтобы защищать обрабатываемые земли от нитей. Ред задал мне хорошую выволочку в последний раз, когда нити упали на землю Руатхолда. Он снова пожал плечами и, усевшись на кровать, вытянул правую ногу. Сорка стянула с его ноги сапог, потом механически сняла и левый. Лучше бы Торен поговорила с твоим отцом и попросила его за ней заступиться. «Послушай, Шон!» – начала была Сорка, намереваясь ступиться за Торен. «Никаких «послушай, Шон!» женщина, – женщина отрезал он. Сорка бросила быстрый взгляд на мужа и решила, что можно говорить без околичностей. — Она права, безусловно, но я считаю, что она слишком молода, чтобы вот так вот лезть вперед без просу В торо нет ни капли злобы, — твердо заявила сорка. — Милая, я вовсе не говорил, что есть, — ответил Шон и, пинком отбросив сапоги в сторону, притянул сорку к себе. — Однако ясно, что теперь, когда лавина тронулась нам нужно действовать быстро. Он прижался щекой к ее спине между лопаток. Ему всегда лучше удавалось выражать свои чувства жестами, чем словами. Зато он знал сотни способов выразить свою любовь к жене. «Ты уже решил, кто станет предводителем нового веера? спросила она, накрыв его руки своими и откинувшись назад в его объятия. «Вейров?» поправил он жену, еще раз нежно обняв ее, прежде чем осторожно поставить на ноги. «Вейров?» «Да». Не один. Поднявшись шон сбросил рубаху и направился в их личную купальню, кивком пригласив сорку следовать за ним. У нас более чем достаточно драконов для того, чтобы заселить три может быть даже четыре веера, тем более что на площадке рождения сейчас три кладки из яиц твердеет. Значит то место, которое мечтает Торен, большой остров, Кратер в землях Телгар Холда и... где еще? Он остановился в спальне, стянул штаны, потом толстые теплые носки и, скомков их, забросил в бельевую корзину. У нас есть еще два варианта. Один на среднем восточном полуострове, другой в высоких хребтах. Там кратер окружен высокими пиками. Но даже для того, чтобы расширить пещеры и обустроить будущий веер на восточном берегу, Нам понадобится заполучить в единоличное пользование все камнерезные машины, которые еще работают. А топлива достаточно? Фулмарстоун переделал их так, что теперь они работают от аккумуляторов. Шон улыбнулся с и с наслаждением погрузился в горячую ванну, над которой поднималось облако пара. Несекаемый запас горячей воды, подогреваемый теплом вулкана, был роскошью, которая доставляла ему подлинное наслаждение. Лишняя вода вытекала по трубам, обогревающим веер. Глубоко под землей она проходила через систему фильтрации и очищенная возвращалась в резервуары, после чего снова проходила тот же цикл. По другим трубам из цистерн, наполнявшихся горными родниками, текла питьевая вода. Но режущие поверхности изнашиваются. Верно, но Талгар пытается найти им замену. Неподалеку от большого острова есть большие залежи технических алмазов, из которых можно сделать сменные резцы и буры. Я переговорил со второй группой переселенцев с Сьерни. Они получат еще один пещерный комплекс на восточном берегу и предоставят нам рабочую силу для того, чтобы мы обустроили новый веер. Ты сам все это продумал? Шон совершенно по-мальчишески ухмыльнулся ей. «Черт побери, нет! Твой старик кивал, подмигивал и стоял у меня за спиной все время, пока я сражался с Лилингкампом». После того, как прошлой зимой умер Пол Бенден, Джон Лилингкамп на общем собрании был избран главой Форт Холда. В некоторых отношениях с ним было очень тяжело, особенно когда речь шла о поддержке дальнейшего расселения людей, К которым он относился как к возобновляемым ресурсам и о расходах невосстановимых материалов, еще имевшихся в запасах. «Ты хочешь сказать, что не был на охоте вместе с остальными?» Он кивнул, потом тряхнул головой и принялся ожесточенно намыливаться. «Не был. Коринат вполне удовлетворился раненым быком, свалившимся в расселину. Твой отец отдал его нам. Я просто не хотел вызывать лишние слухи». Он поморщился. Их и так больше, чем нужно. Сорке пришлось подождать со следующим вопросом, пока Шон шо не смыл мыльную пену с волос. «Кто же станет предводителями вееров?» Шон шо загадочно улыбнулся. И Сорка поняла вдруг, почему он так легко согласился с идеей трех новых вееров. По крайней мере, он избежит любых обвинений в кумовстве. Молодые люди, рожденные на Перне, особенно те, кто осиротел после лихорадки, разразившейся восемь лет назад. Торопились выдвигать подобные обвинения всякий раз, когда дети все еще живых родителей занимали более выгодные места, чем они сами. Михал был уверен, что станет предводителем Вера. Сорка знала это, как знала и то, что Шонс догадывается об ожиданиях сына, хотя Михал никогда не давал повода. Более того, он подчеркнуто тщательно выполнял обязанности командира Крыла, помогая обучать тех, кто лишь недавно прошел запечатление, и стараясь никогда не выделяться среди прочих, несмотря на родство с Шоном и Соркой. Кроме, разумеется, тех случаев, когда его Бриан поднимался в брачный полет. И «Именно из-за своего родства с нами», — как-то сказал Шон Сорки.